Следующая глава. Поток 1. Отражение женщины в отражении мужчины. Здравствуй, одиночество. Мне, как будто это небо. Мне теперь не то, время. Мне теперь не то небо, когда можно было просто быть совсем. Виктор около часа или неизвестно. Время будто очутилось в другом пространстве и потеряло актуальность. Одинокий квартирант неподвижно сидел на кухне с поникшей головой и таким же пессимистическим настроем. Вроде всё правильно сделал, но из дома вдруг испарилось ощущение дома. Не было здесь больше тепла и уюта. Живая атмосфера словно ухнулась в пропасть, а на её месте образовалась мёртвая пустота. вокруг ноль И раньше супруги периодически мотались по командировкам, расставаться приходилось частенько. Однако это ничего не меняло. Внутри жило чёткое ощущение присутствия, которое развеивало любые расстояния по ветру, а периоды разлуки воспринимались как должные, но не теперь. Отныне оборвалось что-то, утонуло в истошном вопросе. Ты меня боишься? Конечно, Виктор не боялся супруги. Он боялся превращений, произошедших так внезапно и так круто переписавших семейные устои. Женские метаморфозы по факту неотделимы от её личности, не удалось принять ни умом, ни сердцем. Да, он и не старался. А может, и не поспевал за своей скоростной Марусей. Но ведь суть дела от этого не менялась. любящую его всем нутром личность, он сдал в дурдом. В очень комфортабельный, с индивидуальным отношением и прочими элитными характеристиками, но сдал же не его родную русскую красавицу берёзку, срубили дровосеки и увезли на лесопилку. И голову некуда преклонить, не обнять. Сейчас Виктор был уверен, супруга с ним вряд ли обошлась бы подобным образом. Незаметно подкралась ночь. Мужчина, сидящий в омраке, вдруг очнулся, потом словно непрекаянный побродил туда-сюда по одиночной камере и лёг спать. Завтра на работу. Утро. Противное гнетущее чувство отторванности от внешнего мира продолжало тоскливо выть над душой, но чуть потише. Не позволяя себе погружаться в детали драматических событий, Виктор поинтенсивнее размялся с утра и голодным отправился вон из дома. Трудовой будний день предоставил возможность с головой уйти в работу, а сознание постепенно перезагрузилось. Виктор отвлёкся и к концу рабочего времени уже относился к своему вчерашнему поведению не так критично. Во всяком случае, появилось уверенное желание съездить и донести свою позицию до супруги, без невнятных оправданий. План на разговор Виктор сверстал по дороге в клинику. Предстоял непростой диалог. Иллюзий по поводу мгновенного прогресса он не строил. Ключевые слова, как то «мы с твоей мамой беспокоимся», Стараемся для тебя же, никто тебя здесь не удерживает. Надо просто обследоваться и прислушаться к мнению компетентных специалистов. Были заранее обведены в мозгу красным цветом. Не всё ещё потеряно. Вход на территорию частной клиники был оборудован по последнему слову техники, под стать лучшим мировым стандартам безопасности. Периметр наверняка весь под наблюдением, подумал Виктор. На входе посетителю выписали пропуск, затем попросили обождать. Вскоре за ним прислали персонального гида в лице полноватой женщины, облачённой в зелёную униформу, и она пригласила гостя проследовать за собой. По дороге к единственному зданию, окружённому внушительной приусадебной площадью, сплошь засаженной разнообразным кустарником и деревьями, Виктор попробовал расспросить провожатую о местных порядках. Но безуспешно. Та с непробиваемым выражением лица уклонялась от прямых ответов, ссылаясь на какие-то там правила. Наконец, каменными тропами посетителя доставили к розаватому пятиэтажному кирпичному корпусу и провели к нужному кабинету на третьем этаже, где того ожидал местный заведующий психиатрией, накануне увезший его подругу в неизвестном направлении. Провожатая тихонько постучалась, распахнула дверь в кабинет, напрочь с ней сухо кивнула любопытному спутнику и молча удалилась. А Виктор пожаловал на приём. Добрый вечер, проходите, присаживайтесь. Обязательная улыбка озарила гостя, но глаза при этом оставались холодными. А в последнее время Виктор стал обращать внимание на взгляд собеседников и даже заметил кое-какие особенности. Данный персонаж попадал в разряд людей, чьи глаза Виктор уже никогда не забудет. Роковая встреча сперва в поезде, потом в центре просвещения, а теперь здесь. Ну, в этом случае Виктор счёл свои подозрения беспочвенными. А если поделиться наблюдениями с местными светилами, то рядом с супругой окажешься. Параноикам тут всегда рады. Добрый Ответил на приветствие Виктор и огляделся. Помещение было оформлено в стиле хай-тек: стеклянный стол, мебель местами, отливающая металлом стулья оригинальной конструкции, светодиодные лампочки в потолке и так далее. Завершив беглый осмотр, посетитель сухо произнёс: "Я бы хотел сразу увидеться с женой". И выжидательно замер. "Не торопитесь, присядьте". Доктор, сидящий за столом, указал напротив себя. Гость повиновался и, не успев почувствовать прелести пружинистого стула, услышал: "Скажите, ваша супруга была беременна?" Что-то щёлкнуло у Виктора в голове, но он подумал, что ослышался, и сморщил лицо, силиясь уловить суть вопроса, которая своим акцентом угодила на слово "была". Что значит "была"? Врач с ледяными зрачками свел перед собой ладони и принялся похлопывать ими, затем траурным голосом начал. «Вынужден вас огорчить!» Дальше Виктор практически ничего не слышал. Мир неожиданно сузился и потерял смысл, после чего в одночасье и с оглушительным грохотом рухнул в тартарары. «Тарары!» Мужчина обхватил в лицо руками и тихонько замычал. Ему было больно до да жути, но не из-за потери зарождающейся жизни, а из-за того, что всему причиной было его дурацкое затея решить проблему близкого человека без согласия или обсуждения вдвоём, как было заведено изначально. И ничего уже не исправить. Шло время. Нагоняемая ситуацией тяжкие думы постепенно заполонили мужское сознание, угрожая проковырять новую дырку в голове. Требовался выход. И он нашёлся. Что я натворил? Начал сокрушаться помрачневший до черноты посетитель. У него резко возникло намерение встать и выйти в окно, на свежий воздух. Тошно. Но опытный хозяин местных пределов предвидел такой итог и уже стоял рядом с пластиковым стаканчиком, наполненным жидким успокоительным концентратом. Около врача, словно тень, над невероятным пациентом маячил ещё один служа служащий для страховки. Пожалуйста, выпейте. Рука с лекарством застыла в ожидании. Виктор отсутствующим взором поглядел на липовое выражение сострадания со снадобьем наготове и отрицательно покачал головой. В конце концов, несколько успокоив нервы, активно проглатывая воздух, Виктор с дрожью спросил, «А почему?» – «Неизвестно», – врач пожал плечами, – «Вероятно, сильный стресс, истощение, по вашим словам, минимум неделю не спала». «Пока рано говорить, но функции слегка нарушены. Возможно, в будущем она не...» Еще один удар выключил слух. Виктор старался понять, что толдычит этот очкастый врач. Но замутненное сознание заблокировало поток. Через десять минут. «Ну же, возьмите себя в руки!» Твердил доктор, успокаивая потерянного человека. «Пока рано говорить, но функции слегка нарушены. Я могу с ней поговорить. А она вряд ли захочет вас сейчас видеть. Подумайте сами, взывал к разуму посетитель опытный специалист. Э, давайте перенесём ваше свидание. Мне надо сегодня, упрямо настаивал гость с безжизненным выражением лица. Врач что-то произнёс подручному, и тот вышел за дверь. Пусть пять минут, помощник вернулся и выразительно мотнул головой. Как я и сказал, она ни с кем не желает разговаривать. Доктор Картинов вздохнул и продолжил: Э, поезжайте домой. Я распоряжусь. Мой водитель вас отвезёт.